Прошло четыре года, на дворе 2 0 1 8 Разгар небывалой жары и очередного летнего чемпионата мира по футболу. На этот раз никакого вегетативного состояния. Теперь у мамы, которой уже 83, возник так называемый «больничный делирий» — другая разновидность распада ощущения себя и окружающего мира. За две недели до этого ее срочно привезли в клинику Рэдклиффа с рецидивом выраженных болей в кишечнике. Спустя два дня после поступления в больницу, пока врачи пытались понять, удастся ли обойтись без операционного вмешательства, у нее начались сильные галлюцинации и бред, и я приехал из Брайтона, чтобы быть рядом. Всплывшее как будто из средневековых трактатов слово «делирий» происходит от латинского «делираре», «быть вне себя, безумствовать». В словаре «делирий» обозначается как «острое состояние расстроенного сознания», характеризующееся беспокойством, наличием иллюзий и бессвязностью речи. В отличие от деменции, которая представляет собой хроническое дегенеративное состояние, «делирий» рано или поздно отступает, хотя длиться может неделями. По мне, так от этого слова веет сумасшедшими домами викторианской эпохи. И поэтому так странно видеть его в официальных диагнозах в английской больнице 21 века. Однако, если подумать, ничего удивительного здесь нет. Просто очередное напоминание о том, что наша психиатрия еще только в самом начале пути. «Мамино состояние» это словарное определение описывает вполне точно. когда я прихожу в палату, она сидит сгорбившись в кресле без улыбки растрепанная помятая с пустым безразличным взглядом рассказывает мне о людях, которые ползают по стенам говорит что не помнит где она и почему она здесь связь с реальностью и понимание того кто она такая слабеют в пятницу становится совсем плохо. Мама никому не верит, убежденная, что над ней проводит грандиозный, жестокий эксперимент, а мы, в том числе и я, поскольку в ее п а р а н о й е я часто оказываюсь зачинщиком творящихся безобразий, намеренно вызываем у нее галлюцинации с помощью лекарств, которые с какими-то неведомыми, но явно нехорошими целями заставляем ее принимать. Обаятельная и добрая в обычной жизни, сегодня она возмущенно рявкает на медсестер, требует, чтобы ее выписали, несколько раз пытается сбежать и велит врачам убрать ее сына, сумасшедшего ученого, с глаз долой. «Это не моя мама. Эта женщина выглядит точь-в-точь, точь, как она, но это не мама». В число факторов, провоцирующих больничный делирий, входит эпилепсия, инфекции, обширное оперативное вмешательство или состояние, требующее такого вмешательства – Жар, обезвоживание, недоедание и недосыпание, побочные эффекты медицинских препаратов и, что важно, незнакомая и непривычная обстановка. У мамы все это разом, полный набор. И именно из-за незнакомой обстановки этот вид делирия называется больничным. Немного найдется на свете мест, настолько способствующих отрыву от реального мира, как отделение неотложной хирургии. Постоянный писк приборов, мигающие огоньки и лампочки, почти полное отсутствие признаков существования внешнего мира. Разве что краешек ухватишь в окне, если повезет. в с ё сжимается до пределов койки, кресла, может, коридора. Вокруг товарищи по несчастью в состоянии разной степени стресса и расстройства и нескончаемый парад разных, но неотличимых друг от друга медсестер, ординаторов и консультантов. Один день повторяет другой. Делирий, хотя и являет собой неотложное состояние, часто таковым не признается и справиться с ним не пытаются. Пациенты поступают в больницу с физическим заболеванием, так что лечат именно его, а не возникающие иной раз попутно расстройства психики и мозга. Больничный делирий развивается едва ли не у трети пожилых пациентов, поступающих в отделение неотложной помощи, а среди тех, кого оперируют, эта доля еще выше. И хотя со временем делирия обычно проходит, он может оставлять довольно ощутимые отголоски, в том числе ухудшение когнитивных способностей, повышение вероятности смерти в последующие месяцы и риска новых эпизодов делирия и деменции. Я съездил к маме домой в тот самый сельский дом, где вырос, набрал знакомых и привычных ей предметов в надежде... что они помогут сориентироваться заново. Что-то вроде обломков кораблекрушения, за которые можно уцепиться, барахтаясь в волнах. Фотография в рамке, очки, кофта, старый мягкий лев из моего далекого детства. Бредовые иллюзии редко бывают случайными. В мамином делирии есть своя логика, хотя и кривая. Мама верит? Нет. Знает. что стала жертвой бесчеловечного эксперимента, в котором против нее сговорились все, включая меня. Да, я действительно провожу эксперименты с участием людей. Когда я прихожу к маме в больницу, роль у меня получается двойственная. Я одновременно и сын, и врач. Я вроде бы успокаиваю ее, но при этом постоянно читаю выписки и справки и перешептываю с консультантами и ординаторами, Насчет паранеопластической энцефалопатии и еще каких-то непроизносимых страшных вещей. Мозг всегда пытается прийти к какому-то выводу, выстроить наиболее вероятное предположение. Среди изменений в мамином поведении есть почти незаметные. Например, она произносит каждое слово во фразе отдельно, а не связанным потоком. Я не могу найти очки. не «Знаю, где они». Такое состояние длится еще много дней после того, как отступает первоначальный делирий. Оно тоже то усиливается, то ослабевает. Сегодня вечером у нас откат. Очередное ухудшение, рушащее мои надежды, что скоро ее выпишут. Моя собственная жизнь тоже начинает казаться слегка ненастоящей. Я у мамы единственный близкий родственник, так что быть с ней рядом, кроме меня, некому. Утро и вечер я провожу в больнице, а днем, если повезет, разгребаю завалы на работе, гуляю и плаваю в Темзе. В такие дни я отправляюсь на порт Медоу. Огромный заливной луг, где есть гуси, лебеди, пасутся коровы и дикие лошади. Невероятное место даже для Оксфорда, в котором наслаиваются друг на друга самые разные миры». Жара длится уже не первую неделю, поэтому обычно хлюпающая под ногами земля сейчас напоминает африканскую саванну. Сегодня утром за мной погналась лошадь, и когда я шел по мосту через железную дорогу обратно в город, сердце в груди колотилось как бешеное. Сегодня четырнадцатый день, как мама в больнице, для меня двенадцатый. Острая спутанность сознания прошла, но она все еще не совсем в себе, ее состояние неустойчиво. Однако теперь она изумляется моим рассказом о том, как она думала, будто я провожу на дне эксперименты и просила убрать меня отсюда. Я держу ее за руку, убеждаю, что все будет хорошо и надеюсь, что она окончательно придет в себя. Но что значит «в себя»? Это что-то, из чего можно выходить и возвращаться? «Наше «я» тоже совсем не то, чем кажется». Глава в о а я Оправдание ожиданий. Нам кажется, что «я», наше «я» и есть деятель, осуществляющий восприятие. Но это не так. «Я» — это такой же продукт восприятия, очередная контролируемая галлюцинация, хотя и совершенно особая. в с ё множество и разнообразие составляющих нашего «я» начиная личностной идентичностью «я ученый» или «я сын» и заканчивая ощущением обладания телом, просто существованием в виде тела, представляют собой байесовские наиболее вероятные предположения, выработанные эволюцией для выживания. Давайте начнем исследование своего «я» с короткого путешествия в будущее. Перенесемся лет на сто вперед — когда уже будут изобретены телепорты, создающие точные копии любого человека. Они работают как аппараты в звездном пути, сканируют человека в мельчайших подробностях, вплоть до устройства каждой молекулы, и на основе этих данных конструируют вторую версию человека где-нибудь далеко-далеко, например, на Марсе. Поначалу люди относятся к этой технологии с опаской, но быстро привыкают и пользуются ею как эффективным видом транспорта. привыкают даже к такому условию как немедленное распыление оригинала после создания копии эту процедуру пришлось ввести как неотъемлемую часть работы телепорта, чтобы мир не заполонили одинаковые люди для самого путешественника пусть это будет женщина назовем ее ева практической проблемы нет никакой заверенная о п е р а т о р о м что все пройдет благополучно е в а просто ощущает что только что была вместе x лондон а в следующий миг уже находится в месте Y, Марс. Но однажды случается сбой. Распыляющий модуль в Лондоне не срабатывает, и Ева, та Ева, которая в Лондоне, ощущает себя так, будто ничего не произошло, и она по-прежнему на телепортационной станции. Небольшая заминка. Придется перезагрузить аппарат и попробовать снова, а может отложить до завтра. Но потом в помещение входит техник с пистолетом в руке и бормочет что-то в духе. «Не волнуйтесь, вы благополучно телепортировались на Марс. Все как положено. Просто в правилах сказано, что нам все равно нужно. И потом, смотрите, вы же подписали согласие?» Он медленно поднимает пистолет, и у Евы впервые закрадывается подозрение, что им насчет этой самой телепортации что-то не договаривали. Задача мысленного эксперимента — Парадокс телепортации — обозначить некоторые когнитивные искажения, входящие у большинства из нас в понятие «быть собой». Парадокс телепорта поднимает две философские проблемы. Первая — проблема сознания в целом. Можем ли мы быть уверены, что копия будет обладать сознательным опытом, или это будет идеально функционирующий, но лишенный внутреннего мира эквивалент? Эта проблема у меня особого интереса не вызывает. Если копия создается достаточно подробной, тождественной оригиналу вплоть до устройства молекул, нет никаких оснований сомневаться, что она будет сознательной, причем настолько же, насколько сознателен оригинал. Если копия тождественна не полностью, то мы возвращаемся к полемике о разновидностях философских зомби, и нам совершенно незачем проговаривать все это снова. Гораздо интереснее п р о б л е м а личностной идентичности или самоидентичности. Считать ли Еву на Марсе, назовем ее Ева-2, тем же человеком, что и Ева-1, та, что в Лондоне? Велик соблазн ответить утвердительно. Ева-2 будет чувствовать все то же самое, что чувствовала бы Ева-1, если бы ее физически переместили в один миг из Лондона на Марс. Для самоидентичности важна, судя по всему, не физическая, а психологическая непрерывность и целостность. Клетки нашего организма и без всякой телепортации постоянно обновляются. Основная часть заменяется новым набором примерно за 10 лет. Так что мы представляем собой биологический аналог корабля я т е с е я Но это вроде бы не особенно влияет на нашу личностную идентичность. Но тогда, если е в у один не распылили, какая из двух Ев настоящая? На мой взгляд, правильный, хотя и странный ответ — обе. Они обе настоящие. Мы интуитивно отделяем восприятие себя от восприятия мира и относимся к ним по-разному. В том, что касается ощущения бытия собой, кажется еще труднее сопротивляться интуитивной склонности считать, будто оно отражает истинное положение вещей. В данном случае наше действительное «я», а не набор перцепций. Убеждение в существовании действительного «я» интуитивно влечет за собой среди прочего представление о том, что такое «я» может быть только одно, а не два, не три, не множество. Идея неделимости, неизменности, трансцендентности, с в о е о б р а з и е нашего «я» вписана в картезианский идеал нематериальной души и до сих пор глубоко нам, особенно в западном обществе, созвучна. в то же время ее то и дело разглядывают под скептическим микроскопом философы и духовные деятели а в последнее время еще и психонавты экспериментирующие с психоделическими веществами медики и н е й р о у ч е н ы е кант в своей критике чистого разума доказывал что считать личность простой с у б с т а н ц и е й неправильно а юм рассматривал личность как пучок восприятий не так давно немецкий философ томас медцгер написал совершенно гениальную книгу «Быть никем», которая представляет собой мощную деконструкцию единого «Я». Буддисты издавна утверждают, что никакого вечного и неизменного «Я» не существует и пытаются посредством медитации абсолютно отрешиться от всего личностного. Участников церемоний с распитием отвара а я у а с к а изначально проводившихся в Южной Америке, а теперь набирающих популярность и за ее пределами, лишает ощущение себя забористая смесь обрядовых действий и диметилтриптамина. В области нейронаук Оливер Сакс и другие задокументировали множество вариантов распада личности в результате повреждения или расстройства мозга. тогда как операция по разделению мозга, о которой мы говорили в главе третьей, говорит о вероятности того, что одно я может разделиться навое. д Сам любопытное здесь. Сиамские близнецы-краниопаги, которые не просто срастаются черепами, но и имеют ряд общих структур мозга. Что значит быть отдельной личностью в мире, где один близнец-краниопаг, оказывается, ощущает, как другой пьет апельсиновый сок? Быть собой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Тем временем Ева-1 на телепортационной станции сумела ускользнуть от в о з н а м е р и в ш е г о с я уничтожить ее техника и пытается освоиться с этим новым для нее положением дел. А Ева-2 пребывает в блаженном неведенье о разворачивающейся на Земле драме. Если в момент копирования обе Евы были объективно и субъективно тождественны, то теперь их личности начинают расходиться. Как у гомозиготных близнецов, каждый из которых живет собственной жизнью, со временем расхождение нарастает и усложняется. Если сейчас поставить Еву-1 рядом с Евой-2, у них возникнет пусть незначительная, но разница во входящих сенсорных данных, которая приведет к едва заметным различиям в поведении, и не успеем мы оглянуться, как Евы будут испытывать не одно и то же, запоминать не одно и то же, и станут разными людьми. Эти сложности с личностной идентичностью у каждого из нас проявляются по-разному. У моей мамы самоидентичность резко изменилась во время делирия, и хотя сейчас мама восстановилась, она кажется, по крайней мере, мне одновременно и такой, и не такой, как раньше. В точности, как в случае с двумя Евами. В принципе, Ева-1 и Ева-2 могут быть связаны примерно как вы нынешний и вы 10 лет назад или вы 10 лет спустя. Когда мы говорим о том, кто вы такой или кто я такой, та личность, которую объективно и субъективно являет собой Анил Сет, все оказывается не так просто, как на первый взгляд. Начнем с того, что ощущение личностной идентичности, то самое внутреннее «я», это лишь одна составляющая бытия собой в нашем сознании. Давайте посмотрим, что включает в себя человеческое «я». Ощущения, непосредственно связанные с телом, это физическое или телесное «я». В их число входят ощущения идентификации с определенным объектом, который является нашим организмом. Мы испытываем определенное чувство обладания телом, неприменимое к другим объектам окружающего мира. Кроме того, к телесному «я» относятся эмоции и настроения, а также состояние возбуждения и настороженности. Под этим слоем обнаруживаются более глубинные и более смутные, расплывчатые ощущения просто бытия живым организмом, бытия телесным существом, не и м е ю щ и е четко очерченных пространственных границ или конкретного содержания. К этому фундаменту нашей самости мы вернемся чуть позже, а пока достаточно будет обозначить его как ощущение себя живым. Движемся дальше, отходя от телесного. Здесь у нас будет ощущение восприятия мира с определенной точки зрения, взгляд от первого лица. Субъективная отправная точка перцептивного опыта, которая обычно мыслится где-то внутри головы, сразу за лбом, на оси между глазами. Наилучшей иллюстрацией этого перспективистского «я» служит автопортрет австрийского физика Эрнста Маха, известный также под названием «с точки зрения левого глаза». Центральную роль для нашего «я» играют также о щ у щ е н и е волеизъявления, намерения и выступания причиной происходящего, агентность. Это волевое «я». Рассуждая о свободе воли, обычно подразумевают именно эти составляющие нашей личности. Для многих людей понятие «свобода воли» включает ту сторону бытия собой, которую они наотрез отказываются признавать прерогативой науки. Все эти варианты бытия собой могут предшествовать любому понятию личностной идентичности, связанной с именем, биографией, будущим. Как мы уже убедились на примере парадокса телепортации, для существования личностной идентичности н е о б х о д и м а персонализированная предыстория, нанизывание автобиографических воспоминаний, хранящееся в памяти прошлое и проецируемое будущее. Возникающее ощущение личностной идентичности можно назвать нарративным «я». Оно несет с собой способность испытывать сложные эмоции, такие как сожаление, в противовес простому разочарованию. Человек, в отличие от животных, способен даже на предвосхищающее сожаление, уверенность в том, что действие, которое он сейчас выполнит, ни к чему хорошему не приведет. Что он, тем не менее, это действие выполнит, И это скажется и на нем самом, и на окружающих. Здесь видно, как взаимодействуют и ветвятся разные уровни «я». Появление личностной идентичности меняет растущий спектр доступных эмоциональных состояний и в то же время отчасти этим спектром определяется. Социальное «я» — это то, как я воспринимаю окружающих, которые воспринимают меня. Это часть меня, обусловленная моей включенностью, встроенностью в сеть социальных взаимоотношений. Социальное «я» вырабатывается постепенно, начиная с детства, и затем развивается на протяжении всей жизни, хотя при таких состояниях, как аутизм, этот процесс может идти не так, как у других. Развитие социального «я» влечет за собой собственный спектр эмоциональных возможностей, новых способов испытывать как неприятные чувства, скажем, вину или стыд, так и приятные — гордость, любовь и ощущение сопричастности и востребованности. Для каждого из нас в нормальных обстоятельствах эти разнообразные составляющие личности увязаны воедино, представляют одно целое и входят в объединяющее их ощущение бытия собой. Цельность этого ощущения кажется настолько естественной, такой же естественной, как перцептивное объединение цвета и формы, когда мы смотрим на красное кресло, что ее очень легко счесть само собой разумеющейся. Но это будет ошибкой. Точно так же, как восприятие красного не указывает на существующую во внешнем мире красноту, ощущение единства личности не означает существование действительного «я». Собственно, е ощущение бытия единой цельной личностью разрушается в два счета. Чувство личностной идентичности, основанное на нарративном «я», может размыться или полностью исчезнуть при деменции или тяжелых случаях амнезии. и с к а ж а т ь с я при делирии, больничном или иного рода. Волевое «я» может давать сбой при шизофрении и при синдроме чужой руки, когда у человека ослабевает ощущение связи со своими собственными действиями или при таком расстройстве, как акинетический мутизм, когда человек совершенно перестает взаимодействовать с окружающим миром. Перспективистское «я» страдает при чувстве выхода из собственного тела, и других диссоциативных расстройствах. Нарушения обладания телом варьируются от синдрома фантомной конечности, непроходящей, зачастую болевые ощущения от ампутированной руки или ноги, до соматопарафрении, чувство, что ваша собственная конечность принадлежит не вам, а кому-то другому. При ксеномелии, крайней форме соматопарафрении, человек испытывает острое желание отрезать себе руку у или н о г и в некоторых, пусть нечастых случаях, эту радикальную меру применяет. Личность — это не неизменная сущность, у к р а д к о й поглядывающая на внешний мир через окна глаз и управляющая телом, как пилот самолетом. Ощущение бытия мной или бытия вами — это тоже восприятие, точнее говоря, совокупность восприятий. Туго увязанный пучок, кодируемых нейронами предсказаний, призванных обеспечить выживание организма. И это, на мой взгляд, все, чем нам нужно быть, чтобы быть собой. Рассмотрим о щ у щ е н и е отождествления с определенным объектом физического мира, который представляет собой ваше тело. Изменчивость и хрупкость этого ощущения видны не только в таких состояниях, как самотопарофрения или синдром фантомной конечности, но выявляются и в ходе простых лабораторных экспериментов. Самый известный пример — иллюзия резиновой руки, впервые описанная более 20 лет назад и сейчас выступающая краеугольным камнем исследований в области теории телесности. Эксперимент с иллюзией резиновой руки можно без труда провести в домашних условиях. Для этого вам понадобится доброволец-испытуемый, картонка, чтобы соорудить перегородку, пара кисточек и резиновая рука. Испытуемый кладет собственную настоящую руку за картонную перегородку, вне поля своего зрения. На то место, которое эта рука должна была бы занимать в обычной ситуации, кладется резиновая искусственная рука. Затем экспериментатор берет кисточки и начинает синхронно водить ими по настоящей руке испытуемого и по искусственной. При одновременном прикосновении кисточек у испытуемого возникает странное ощущение, будто резиновая рука действительно принадлежит ему, хотя он и знает, что это не так. Если же кисточки касаются рук не одновременно, иллюзии не возникает, и испытуемый не включает резиновую руку в ощущение собственного тела. У кого-то все происходит точь-в-точь, -точь, как описано, и ощущение, что, безусловно, искусственная рука некоторым образом становится, хотя и не полностью, частью тела, возникает, хотя и странноватая, но о т ч ё т л и в о е Однако в действительности у кого-то иллюзия может выражаться сильнее, у кого-то слабее. Один из способов это выяснить — внезапно замахнуться на резиновую руку молотком или ножом. Если иллюзия действительно сработала, вы получите немедленное, живейшее тому подтверждение. Иллюзия резиновой руки отлично согласуется с идеей, что ощущение обладания телом — это особая разновидность контролируемой галлюцинации. Иллюзия обусловлена тем, что при синхронном поглаживании кисточкой сочетание наблюдения за касанием резиновой руки и одновременное ощущение, без наблюдения, касание, испытываемое настоящей рукой, обеспечивает мозгу достаточно сенсорных данных, чтобы вывести наиболее вероятное перцептивное предположение. Резиновая рука некоторым образом принадлежит телу. Происходит это только при синхронном, но не о синхронном поглаживании в силу априорного ожидания, что поступающие одновременно сенсорные сигналы должны, скорее всего, иметь общий источник, и в данном случае им оказывается резиновая рука. Иначе могут ощущаться не только части тела. Иногда смещается ощущение всего тела и взгляда от первого лица. В 2007 году в престижном научном журнале е Science почти одновременно вышли две статьи. В обеих описывалось, как с применением новых методов использования технологии виртуальной реальности вызывать чувство выхода из собственного тела. В основе этих экспериментов лежала иллюзия резиновой руки, но теперь она распространялась на в с ё тело. В одном из исследований, проведенных л а з а н с к о й научной группой под руководством Олафа Бланке, испытуемые надевали шлем виртуальной реальности и наблюдали виртуальное отображение собственной спины с расстояния в 2 метра. Затем они с этой же точки наблюдали, как виртуальную спину г л а д и т кисточкой, либо синхронно, либо асинхронно касанию кисточкой их собственной спины. При синхронном поглаживании большинство участников, по их словам, ощущали виртуальное тело в какой-то мере своим, и когда их просили подойти туда, где они сейчас, по собственным ощущениям, располагаются, они делали движение, устремленное к виртуальному телу. Точно так же, как иллюзия резиновой руки указывает на гибкость и изменчивость ежесекундного чувства обладания телом, такие эксперименты, называемые иллюзиями всего тела, позволяют предположить, что субъективным чувством обладания телом и местонахождением взгляда от первого лица тоже можно без труда манипулировать. Эти эксперименты служат ошеломляющим свидетельством того, что ощущение «чем является мое тело» можно отделить, по крайней мере в некоторой степени, от ощущения «где я». Идея возможности покидания физического тела смотрящим от первого лица в виде выхода из собственного тела или вне телесного переживания, ВТП, глубоко укоренена в нашей истории и культуре. Рассказая в нетелесных или схожих с ними переживаниях, когда человек оказывается на грани смерти, на операционном столе, при наступлении или окончании эпилептического приступа, подпитывают веру в существование нематериальной сущности, сосредоточивающей в себе наше «я». И еще бы, раз мы можем посмотреть на себя со стороны, значит, основа нашего сознания отделима от мозга. Однако, если расценивать взгляд от первого лица как одну из разновидностей перцептивного умозаключения, необходимость хвататься за эти дуалистические подпорки отпадает. В пользу этой концепции говорят не только результаты экспериментов Олафа Бланки и других с виртуальной реальностью, но и исследования с использованием стимуляции мозга, история которых уходит к серии прорывных экспериментов, проведенных в 1940-х годах канадским неврологом Уайлдером Пенфилдом. Одна из пациенток Пенфилда, фигурировавшая в записях под инициалами GA, в ходе электрической стимуляции правой верхней височной извилины часть височной доли мозга, воскликнула вдруг. «У меня странное чувство, будто я не здесь. Я словно наполовину тут, а наполовину нет». Собственно, и сам Бланке заинтересовался ВТП, когда о схожих ощущениях. «Я вижу самого себя в кровати. Я смотрю сверху, но вижу только свои ноги», — сообщил его пациент при стимуляции аналогичной области мозга, угловой извилины, находящейся на стыке височной и теменной долей. Все подобные случаи объединяет необычная активность в тех областях мозга, которые имеют дело с вестибулярными входящими данными. Вестибулярная система отвечает за ощущение равновесия и при этом участвует в интеграции данных от всех органов чувств. Судя по всему, при нарушении нормальной деятельности этих систем мозг может выдать необычное, наиболее вероятное предположение о нахождении своего взгляда от первого лица, даже если остальные составляющие нашего «я» останутся незатронутыми. Связь с нарушениями этих процессов прослеживается и у схожих с ВТП ощущений, которыми иногда сопровождаются эпилептические приступы. Эти ощущения обычно подразделяют на аутоскопические галлюцинации, при которых человек видит окружающую его обстановку под другим углом, и геатоскопические, также называемые двойниковыми, при которых человек видит под другим углом самого себя. Обширный массив документальных свидетельств подобных ощущений, накапливающихся уже не одну сотню лет, тоже подтверждает пластичность взгляда от первого лица. О двойниковых галлюцинациях поведал публике Федор Михайлович Достоевский в своей повести 1846 года «Двойник». Известно, что Достоевский сам страдал от тяжелой формы эпилепсии. Не стоит отмахиваться от сообщений о сверхъестественных, казалось бы, или абсурдных ощущениях вроде ВТП, как от выдумки.